Глава седьмая. Некоторое время назад. Меридия устроила переворот в Крелланде, пользуясь услугами культа Хибы, заговорил Кирел, едва за ним закрылась дверь. Твой дед подставил тебя дважды. Во-первых, ты принадлежишь к роду, который замешан в экспериментах с запрещенной магией. Во-вторых, здесь ты гражданка враждебной страны. В-третьих, ты дитя вампира. Все это подводит нас к очевидному. Если ты сейчас не покинешь Крэлэнд, тебя либо убьют люди Равенов, либо отправят на опыты Аркейн. Диа молча смотрела в лицо демонолога с ужасом, осознавая, что он не только не врет, но и прав. И оставаться в этом королевстве нельзя. Это неподготовленных слуг она очаровала, но против профессиональных убийц-чудовищ у нее нет никаких шансов. — Раз ты решил говорить со мной откровенно, то мне интересно, как хочешь использовать меня ты сам? — спросила она. Кирилл грустно улыбнулся. Девушка успела к нему присмотреться за время учебы, Шварцмаркт всегда был мрачен, но сейчас от него будто вило отчаянием обреченного. — Я предлагаю тебе выход, — медленно произнес он, словно сомневался в своем решении. Есть только один способ обрести свободу, для этого придется умереть. С того разговора минуло уже достаточно времени, и, несмотря на то, что Кирел больше не дал ей своей крови, ей ни разу не пожалела о сделанном выборе. Отказавшись от рода, который ставил над ней опыты, она действительно стала свободной, и даже наследство отца пригодилось, используя собственности вампира вместе с даром чернокнижницы, Дия с удивлением обнаружила, что при желании может не только быть независимой от родни, но и разбогатеть. Законы Меридии не позволили бы действовать самостоятельно, но брачный браслет на руке открывал ранее недоступные девушке пути. Не сразу, но вскоре она сама вжилась в роль супруги молодого писаря. Для нее не стало проблемой проверить окружение Кирела. Благодаря вампирским способностям, так что, когда встал вопрос, чем еще можно заняться в Фольбурге, помимо варки зелий, девушка с интересом следила за происходящим на улицах города. И неожиданно для себя втянулась. Скучать пока мужья на работе вершат великие дела, их жены не собирались. Так что в Фольбурге велась еще одна война, незримая для мужчин но такая притягательная для женщин. Попав благодаря Киреллу практически в каждый благополучный дом города, Дия быстро обнаружила несколько весьма интересных вещей. К примеру, она прекрасно знала, что дочь второго бургомистра — не его кровная родственница, и отец частенько навещает ее в спальне, а вот жена кабана не чурается особых зелий, чтобы повысить свою привлекательность в глазах мужчин. На обвинения там бы не хватило, бедняжка обходилась убогими поделками. Но как только Дия продала ей первое настоящее приворотное зелье, жена начальника междугородней торговли устроила небольшой забег по молодняку среди городского дна. Истории маленькие, казалось бы, незначительные, Копились в голове Дии, и она с удовольствием делилась с некоторыми с женой Николаса Фолкса. Этот момент они долго обсуждали с Кириллом, и тот дал добро на такие разговоры. Со стороны могло показаться, что свободы она так и не получила, но только со стороны. Прожившая в заточении большую часть жизни девушка прекрасно понимала, что без помощи одержимого демонолога давно бы сгинула. А потому, когда объявилась служанка из замка Гримен, Дия по-настоящему испугалась. К счастью, Кирелл даже не высказал предположение, что это Дия создала нежить, и ей не пришлось перед ним оправдываться. Поэтому, когда он явился накануне и сообщил, что ей нужно проследить за дознавателем Ордена, который внезапно объявился в городе, Гримен не стала отказываться. Доверие, установившееся между ними, сыграло свою роль. И потому все наставления мужа Дии исполнила в точности. Надев куртку и штаны, припасенные ей на черный день, Дия озаботилась темным макияжем и, превратившись в помесь шлюхи и наемницы, прихватила меч, повесив его на пояс так, чтобы при ходьбе он сразу бросался в глаза. Вампирская сущность кипела в предвкушении охоты, но самообладание девушка не теряла. Движения стали иными, и никто бы не смог связать фигуру наемницы с известной лекаркой, немного неуклюжей и добродушной. Тихий голос уступил место нахальному смеху. Так что, найдя цель, Дия без проблем вошла в трактир, куда занесло дознавателя и, брицая, рукоятью меча, уселась за стол. Ничего необычного в таком поведении не было на время ярмарки в любой королевский город стекалось вооруженное отревье ищущие найма идея не выбиралась из образа бросив на щербатую столешницу несколько пеннингов с таким видом будто все ей тут должны девушка ухватила ближайшую разносчицу за зад и приказала принести пиво несмотря на крайне непритязательный вид забегаловки как называл подобные места кирелла С выпивкой тут все было в порядке. Держать плохие напитки во время ярмарки власти не позволяли, и трясли заведения вместе с хозяевами, чтобы те не смели портить облик Фолкбурга. Узнать дознавателя среди толпы народа проблемы не стало. Она и сама помнила этого наглого ублюдка еще с Академии. Кирилл говорил, что сперва не мог его запомнить, но Дия ориентировалась на запах крови, а не на зрение. В конце концов, член Ордена явился тайно. Он наверняка бы потрудился изменить внешность. Перед ней поставили кувшин с пивом и кружку, еще новенькую, не залапанную до блеска чужими пальцами. Вручив разносчицы монетку, Диэк кивнула ей и приступила к делу. Пиво действительно оказалось неплохим, хотя и немного горчило. Впрочем, вполне стоило свою цену. Вскоре за столик подсел один из бригадиров какого-то отряда. И и сама бы не смогла объяснить, чем он выделялся среди остальных посетителей, но одного взгляда ей хватило, чтобы распознать в гости бывалого вояку. — Из какой компании? — сипло спросил седой мужчина, поглаживая заплетенную в такую косичку бороду. Девушка отпила и отставила кружку в сторону, чтобы сосредоточиться на собеседнике. Его запах говорил об усталости, подорванном здоровье и плохо сросшемся горле. Ее даже заинтересовало, как он вообще пережил подобную рану, но спрашивать не стала. В старике был только дежурный интерес, никакого подтекста. Я без компании покачала на головой. — Что ж, и такое случается, — ответил тот. — А здесь-то чего? Ищешь контракта или на службу хочешь наняться? — А тебе что за дело? Старик чуть откинулся назад, но вовремя вспомнил, что сидит на табуретке, и быстро выпрямился. Убрав руку за ворот рубахи, он вытащил на свет небольшой медальон. — А мы, вольные охотники, — сказал он, — слышали от знакомых, что тут нечисть по ночам всякая бродит. Вот и решили проведать городок. — Далековато вы забрались от Кацинаоги, усмехнулась Дия. Тот пожал плечами. — Работать в Каценауге последнее время становится непросто, — с некоторым сожалением ответил он. — Монстры кончаются. Добычу уже повытаскали, а бегать просто ради того, чтобы бегать, я уже староват стал. И мои мальчики тоже не хотят больше глотать пыль проклятой страны. Да, людей убивать проще в дея. А ко мне чего подсел? Старик снова погладил бороду щуря глаза. — Мой отряд поредял в последнем походе. — Вот хочу предложить тебе место, если, конечно, докажешь, что вот этот нож у тебя на поясе не кухонный. Дия улыбнулась, принимая грубую шутку. — Женщин среди наемников и вольных охотников было очень мало, но они все-таки были. — Пока неинтересно, — ответила она. Смотри, сама мы контракт здесь сдали. После ярмарки уйдем на границу с Крелландом. Там работа есть? Не скрывая удивления, спросила Дия. А то ты не знаешь, что война началась? Усмехнулся охотник. Ну конечно, его величество Рудольф официально еще не объявил ничего. Но нашего брата уже скупают по всей Меридии И платят монетой, не кормят обещаниями добычи. Дия лишь головой покачала. Она, конечно, понимала, что Кирелл был прав, и король Мериди не станет затягивать с наступлением на охваченный мятежами Крелланд. Но все же скорость потрясала. — И что? Много стоит сейчас меч на границе? — поинтересовалась она, задумчиво покачивая пивной кружкой в воздухе. — Одиночкам пять грошей в месяц. Компаниям особые условия, — усмехнулся старик. — И чем? Больше компания, тем и плата выше, — улыбнулась Дия. — Понятно, зачем ты ко мне подсел. — Но ты подумай, красавица! — кивнул ей на прощание охотник, поднимаясь с табуретки. За время этого разговора Дия не забыла, зачем пришла в трактир. И за дознавателем следила, а потому не удивилась, когда старик подсел как раз к нему за стол. Очевидно, Хемет выступал нанимателем их мечей. — А если заказ был закрыт, выходит, что и цели своего путешествия он достиг. Девушка еще немного подсадила свое пиво, периодически подливая из кувшина. Диалог с охотником оказался гораздо полезнее, чем Дия могла ожидать. Кирилл явно будет рад новым сведениям, хотя порой она и терялась, не понимая, зачем чертополох продолжает следить за ситуацией в Крелленде. Тем временем дознаватель поднялся из-за стола и, слегка покачиваясь, изображая пьяного, отправился к выходу. Я не стала дергаться, просто поднесла кружку к лицу и сделала вид, что пьет. А когда за Хэмитом закрылась дверь, еще и выждала пару минут, прежде чем и самой подняться на ноги. Кирилл не хотел его смерти, и Ди это понимала. Но если дознаватель пришел по их душе, оставлять его в живых нельзя. У Аркина есть какая-то система оповещений, и если он решится послать сообщение, скоро сюда нагрянет весь орден, а этого допускать дочь вампира не собиралась. Снаружи уже было темно, народа на улице было немало, однако по запаху крови выследить, куда направился Хэммет, было несложно. Дея спокойно шагала по мостовой, разглядывая лавки и прохожих. У одного лоточника даже прикупила себе пирожок с мясом. Все-таки алкоголь на голодный желудок портит настроение даже чернокнижнику. Приближение ярмарки витало в воздухе. Горожане блуждали по Фолькбургу, прогуливались парочками и группами, веселились и предвкушали большой праздник. Это для небольших городов ярмарка — время крупных сделок, союзов и разборок. Простым жителям хватало и развлечений. Уже разбили свои шатры фокусники на площадях, показывали трюки акробаты. Красивые девушки и юноши пели и играли на музыкальных инструментах. Дия остановилась возле одной такой певицы. Песня понравилась, гримен, и та не пожалела гроша, бросив монету в стоящий между ног исполнительницы сундучок. В любое другое время никто бы не осмелился вот так в открытую собирать огромную кучу денег, но ярмарка — это общий праздник, а потому даже карманникам было запрещено работать сейчас где-либо, кроме портового района. Продолжая следовать за дознавателем по запаху его крови, Грибин все больше понимала, что за прошедшее время Фолькбург стал для нее родным городом и совершенно не хотелось его покидать. У нее здесь впервые в жизни появились подруги, завязались интересы. Да, она урожденная баронесса, а вокруг одни простолюдины, но... где бы не стала менять их компанию на аристократов, боявшихся и шагу шагнуть без разрешения главы рода. Ступая по камням мостовой, дочь вампира представила, как смотрелся бы Николас Фолкс, привыкший рубить и резать на королевском приеме, и улыбнулась. Высший свет выжигает в людях жизнь, превращая их в собственное подобие. И только сейчас, в эту ночь, я поняла, почему ее в свое время так зацепил Амадеус Шторм. Некромант был живым и не боялся это показывать. Жаль, что он не пережил ночь нападения. Впрочем, тогда погибло много людей, и сама она не в их числе только потому, что Кирелл пришел к ней на помощь. Чертополох мог казаться угрюмым затворником, которого не интересует жизнь, однако с ним Дие чувствовала себя защищенной. Он вряд ли пригласит ее гулять под луной, кататься на лодке, зато всегда будет рядом и подаст руку помощи в нужный момент. Решаться этого Гримен не хотела. И в постель к нему пришла сама, когда до нее дошло, от какой участи ей удалось спастись. А он не только не воспользовался ее слабостью, но и утешал всю ночь, гладил по спине и волосам, вытирая слезы. И уже заодно только это Диа могла простить ему многое. Погладив скрытый рукавом куртки-браслет, девушка свернула в переулок, где запах дознавателя усилился. Ступая осторожно и тихо, Диа сосредоточилась на эфире и сразу приметила остаточные всполохи чужой магии. Чуждой магии. Несколько минут назад Хэммет сотворил какие-то чары в этой подворотне. А сам продолжил путь, но несколько капель крови на стене остались им незамеченными и буквально взывали к сущности кровопийцы. Быстро осмотрев переулок, где коснулась с кончиком пальца пятнышко на стене, и вдохнул ее пьянящий аромат. Секунда ей потребовалась, чтобы осознать это необычная человеческая кровь, пусть и одаренного. Здесь было что-то схожее с тем, что девушка чувствовала в Киреле. Уже не скрываясь, она пошла быстрее, внутренним чутьем осознавая, что сейчас может случиться непоправимое. А выйдя на соседнюю улицу, девушка ускорилась еще больше. Хэммит направлялся к зданию ратуши, и теперь за ним оставался не только легкий флер крови, но и грубая прореха в эфире, будто дознаватель всасывал в себя магию окружающего мира или рвал ее одним своим присутствием. Свернув в очередной переулок, где я выхватила клинок из ножен и, замедлив шаг, стала пробираться между расставленными вдоль стен домов деревянными ящиками. Таких обычно доставляли продукты из окрестных ферм, и запах сырой земли из них бил в ноздри, вызывая неприятные ассоциации. След дознавателя оборвался в метре от конца переулка, и Гримин выставила меч так, чтобы коснуться Хэммета самым кончиком. Дознаватель сидел за ящиками, рисуя фигуры на ровной деревянной доске. Ее приближение не оказалось для него секретом. я это видела, но... Прерваться он не стал. «Либо ты прекратишь, либо я тебя убью», — не выходя из образа наемницы, — сказал Дия. «Что ты тут делаешь?» Финн обернулся вернулся через плечо и, криво усмехнувшись, отложил в сторону серый палец с длинным черным когтем на конце. «А на что это похоже?» полукровка — полукровка спросил он. Вот вдохновение снизошло, решил порисовать. На Мике показалось, он может что-то сделать, но это быстро прошло. Эфир продолжал оттекать в сторону от дознавателя, будто брезговал к нему прикоснуться. Что, даже не удивишься, что я знаю, кто ты такая? Отвернувшись, спросил Хэммет. Девочка, чтобы следить за настоящим дознавателем, тебе не хватает опыта. Я еще там, в трактире, узнал тебя. Дальше говорить было бессмысленно. Дея видела, что рисунок почти завершен, но не могла определить, что это за магия. Дар Чернокнижникова пил, что перед ней опасности, нужно бежать, но кровь вампира требовала сожрать врага. Они ударили одновременно. Хэмэт упал на бок, спуская тетиву прикрепленного на предплечье арбалета. А шагнул вперед, нанося колющий удар. Маленькая стрелка попала в рукоять меча и со звоном отлетела в сторону, а сам дознаватель уже вытащил из кармана плаща костец с ударным заклинанием. Попадать под прямой удар Дия не хотела, отклонилась от вражеского забаха, а Хэммет не успевал отойти. Происхождение Гримен не было для него сюрпризом, но он физически не мог за ней угнаться. Околдовать мешала собственная магия, которую дознаватель не успел завершить до ее появления. А потому рука с кастетом хрустнула в плече, и Хемет запоздало вскрикнул, тут же отправленный на землю ударом гарды по зубам. И на миг задумалась, не стоит ли оставить ему жизнь, и приставила лезвие к горлу мужчины, но потом вспомнила о неведомой магии, об отторжении эфира. И сталь погрузилась в плоть. Если Орден творит в Фолкбурге запрещенную магию, никакой безопасности речи не идет. Это враг. А враг должен быть уничтожен. Только так можно побеждать. Кровь потекла широкой струей. Идея, уже не сдерживая позыва, упала перед Хеметом на колени. Ее трошие клыки вонзились в рану, и во рту растекалась кровь умирающего. Опомнилась она только после того, как проглотила последнюю каплю. И решительность смыла волной паники. Недолго, думая, она убрала меч в ножны и, быстро намотав на шею Хэммета кусок его рубашки, как специально оказавшийся черного цвета, подхватила его на руки. Выпитая кровь придавала силы и что-то меняла в теле девушки, но Дия не собиралась тратить время на выяснение, оттолкнулась от земли и легко оказалась на крыше дома, откуда одним прыжком перемахнула через всю улицу. Никто в эту ночь не поднимал головы к звездам. А если бы и увидели летящую по небу девушку, решили бы, что с выпивкой пора завязывать. Через четверть часа таких прыжков Диа приземлилась на крышу их с Кириллом дома и, открыв окошко на чердак, впихнула труп внутрь. Затем перескочила к соседям, едва не проломив хлипкую черепицу. Спускаться на землю было несложно. Усиление от выпитого дознавателя еще кипело внутри, и гримин чувствовала, что может спрыгнуть с горы, не переломав ног. И только вернувшись в дом и отправив Эльзу и Альбу спать, я поднялась наверх, чтобы лично отнести тело в подвал. Быстро переодевшись, она кое-как стерла косметику с лица и вышла на задний двор дожидаться мужа. Блуждая из угла в угол, девушка видела обрывки каких-то воспоминаний Хэммета, но не могла на них сосредоточиться, будто память дознавателя сопротивлялась. А затем пошли цельные отрезки, и они сперва вызвали у девушки понимание, затем удивление, а после и отвращение. Но все это поблекло. Когда от увиденного в памяти члена Ордена, Диа охватил самый настоящий ужас, настолько сильный, что по щекам побежали слезы. Такой ее и застал чертополох. — Что случилось? — спросил он, тряхнув ее за плечи. — Я его убила, Кирелл! — всхрипнула Диа. — Я убила дознавателя!